Сто девяносто восьмое. Апрель пятнадцатый. Сын мой, давление среды усиливается. Такова участь служителя света. Давлению извне надо противопоставить сопротивление духа изнутри, иначе раздавит. И чем более тяжко давление, тем большую внутреннюю силу должен человек противопоставить ему. Так от нагнетения внешнего растут огни духа. Ибо противостать можно лишь огнями. Не о нагнетении будем думать и гревать, а о том, чтобы внутри создать достаточно сильный огненный противовес и защиту. Именно огненно надо возрасти духом на всё стремящееся его сокрушить. Несокрушим дух, когда огни призваны к действию. Несокрушимость свою надо яро осознать. ведь могут отнять все и тело физическое уничтожить. Но кто же может убить дух? Даже в случае полной прострации духа его все же невозможно придать уничтожению. Он все-таки не уничтожаем. Какова же эта сила духа, если осознанно, если никакие внешние тяжкие условия осознания, несокрушимости его, его бессмертия и вечности не могут ни подавить, ни уничтожить, ни сломить? для того, чтобы сопротивляемость духа возросла не померно, а сознание огненной силы своей, неуничтожаемости своей надо укрепить. Внешнему можем противопоставить лишь огни духа. Какая страшная сила тьмы обрушилась на распятого учителя. Был свет и была тьма, и тьма его не объяша. а как огни духа, если призван к действию и противостоянию, не может ничто потушить. Тот, кто осмелился огни свои противопоставить тьме окружающей, не один. За ним братство. Из этого источника огненной мощи можно черпать в минуту нужды. Братство поддержит и новые силы даст продолжать борьбу за утверждение огней света в себе, дабы свет в мире не погас. Светом своим, от святой твердыни, в мире земном, всем и всему светим невидимо, но явно, вызывая в себе огни несокрушимости и духа, общему делу поддержания света в условиях плотных помогаем. Сила пара лишь под давлением уявляется, так же и сила духа. Как же иначе силу огней уявить можно было бы? Скажите друзьям, сила духа каждого на противостоянии и на гнетение среды окружающей испытуется. Дух слабый сломится сразу и погасит свои огни. Но дух сильный, испытанный, силу огней своих лишь умножит и выйдет победителем из очередного испытания. Но устоять надо. Мне помощниками могут быть лишь те, кто силен. Как же смогу опереться на слабого или доверить неустоявшему? А вы стоите, стоите несмотря ни на что и вопреки всему. В духе стоите. В теле даже болезнь малая может лишить физических сил, даже высокая температура, но не сокрушим дух и не исчерпаем его силы. И из внешнего, и из оболочек осознании силы своей надо перенести внутрь. Там-то-то дальмощи. Там твердыня духа, неуязвимая внешними воздействиями. Надо в сознании отделить твердыню, несокрушимую духа, от сокрушимости и уязвимости тела и низших оболочек. Цитадель молчаливого свидетеля неуязвима ничем и недоступна никаким воздействиям. Смотрел, смотрит и будет смотреть из неприступной твердыни своей на все, что творится вне его. Происходит ли это движение во внешнем мире или же в оболочках его облекающих? Он вечен и нерушим в огне жизни, зажженный от единого вечного света.